Адмирал Реннер был клинонцем. Это означало, что эталоном красоты по человеческим стандартам ему никогда не стать. Потому что и за тысячу лет стандарты не смогут настолько измениться. Росту в нем было сантиметров 160. И столько же в плечах. Квадратное туловище на мощных коротких ногах наводило на мысли о тумбочках. Причем непременно о тумбочках, вырезанных из дуба. Из цельного куска древесины. Адмирал был лысым. Вообще все встреченные мной клинонцы были лысыми, словно их генные инженеры, отвечающие за совершенствование расы, сочли волосы рудиментом и предпочли от них избавиться. Приплюснутый нос, маленькие прижатые к голове уши, слишком широко сидящие глаза, кривой шрам на подбородке тоже не прибавлял обаятельности облику адмирала. Про таких говорят «с лица воду не пить». Полагаю, пить воду с лица Реннера не отказался бы только умирающий от жажды путешественник, заблудившийся в Сахаре. Когда мы с Азимом зашли в кабинет Адмирала, они с Асадом сидели за столом, рядом с ними стояли бокалы и... О чудо! В пепельнице, стоявшей рядом с Реннером, дымилось нечто очень похожее на тонкую сигару, а в самом кабинете витал устойчивый аромат табака. Реннер поднялся нам навстречу. «Азим!» прорычал он. «Давно же мы не виделись. Сколько лет прошло?» Рен. «А ты все такой же бородатый!» «А ты все такой же громкий!» Клинонец и Левантиец заключили друг друга в дружеские объятия. Сцена смотрелась несколько комично, так как макушка адмирала утыкалась куда-то в район солнечного сплетения Азима. А объятия были такими душевными, что обычный человек не вышел бы из них без пары тройки сломанных рёбер. Высвободившись из медвежьей хватки Азима, адмирал сделал шаг назад и перевёл взгляд на меня. «Капрал Стоун?» «Да, сэр», — отчеканил я. «Наслышан о ваших подвигах, должен заметить, что немало удивлён. Асад — старый лис, об этом выкормыше чёрных драконов...» Он ткнул сучковатым пальцем в сторону Азима. «Я вообще промолчу». «Каким образом вам удалось вообще выжить в такой компании?» «И не только выжить, но и проявить себя?» «Не знаю», — сказал я. «Наверное, мне просто удивительно повезло. В военном деле везение играет немаловажную роль», — сказал Реннер. «Тебе ли этого не знать?» — ухмыльнулся Азим. «Больше половины твоей репутации составляет цепь удачных совпадений и случайностей». «Хороший стратег». «Умеет рассчитывать совпадения и предсказывать случайности», – назидательно сказал Реннер. «Господа, не хотите ли вы выпить бренди двенадцатилетней выдержки?» «Не откажусь», – сказал Азим. Он бесцеремонно протиснулся мимо хозяина кабинета, взял со стола бутылку и принялся озираться в поисках свободной посуды. «Слева», – подсказал Реннер. Азим достал из небольшого бара бокал и наполнил его до половины а потом также резво осушил. «Наш человек!» «А еще говорят, что мусульмане не пьют!» Капрал, Реннер сделал приглашающий жест. «Э -э, «От запаха табака уже кружилась голова. А можно мне лучше вот такую же штуку?» Реннер проследил за направлением моего взгляда и преизрядно удивился. «Это ж наркотик», — сказал он. Слабый, но давно запрещенный на всех планетах Альянса. «Мне казалось, что Новая Колумбия не является одной из планет Альянса, — сказал я, — а по запаху ваш наркотик сильно похож на табак». «Табак и есть», — сказал Реннер, «Только вот откуда приличному молодому гражданину Альянса может быть известен запах табака?» Они с осадом переглянулись, и я понял, что чересчур расслабился в атмосфере, которая показалась мне дружеской. Видимо, приличный молодой гражданин Альянса физически не имел абсолютно никакой возможности не только вдыхать аромат табака, но и знать о его существовании. Легенда Алекса Стоуна трещала по швам. Вот вам еще один довод о вреде курения. А самое обидное, что у меня даже не было возможности правдоподобно соврать о каких-нибудь нелегальных молодежных тусовках, о модных андеграундных течениях на территории Альянса, так как я понятия не имел, существуют ли такие течения в природе. Из четверых присутствующих в этом кабинете я знал о жизни Альянса меньше всех. Хотя единственным, кто числился его гражданином.